Глава пятая. Маленькое признание. От речки до площади обычным шагом будет с четверть часа ходьбы. Но дети не ходят, они бегают. Йоргас, Симас, Иллиас, чуть позади Вретас. Он вечно отвлекался собирать цветов для матери, которую потерял в прошлом году. У него это вошло в привычку. Кладбище было у въезда в деревню. Вретас перепрыгнул через ограду, подбежал к маминой могиле, поцеловал ее фотографию и положил рядом цветы. Симос и Йоргас ждали его за забором, наблюдали, как Вретас на бегу перепрыгивает могилы, чтобы добраться до маминой. Им было жаль его, но они не произносили ни слова. Да и Вретас ни разу и слезинки не проронил. Внезапно им стало холодно. Сырость стояла такая, что, казалось, до костей пробирала. Листья деревьев тут были вечно влажные, словно хранили слёзы человеческие такое крошечное местечко в двух шагах от деревни, а всё тут как будто стояла своя погода. В загробном мире тоже будет холодно, подумал Саймонд, а потом вспомнил картинку с изображением ада, которую ему показывал отец Манолис. Везде огонь. Отец Манолис позвал его помочь с уборкой в церкви. Симос бесшумно вошёл и увидел, как священник пересчитывает деньги в свечной лавке, а потом снова бросает в ящик. Отец Маноли собрался в ярости и обрушился на Симоса с бранью за то, что тот, как вор, прокрадывается в церковь. Симос хотел было ответить, что тот сам же его позвал и что в церкви, как говорил отец Григорис, нельзя шуметь, ведь здесь нас Господь поджидает. Но испугавшись разъярённого вида нового священника, ничего не сказал. Отец Мануил спросил, знает ли он что-нибудь о приношениях, издавна хранившихся в церкви, а потом исчезнувших. Симон проговорил, что ему ничего неизвестно, и пусть то была великая ложь, и пусть он находился в доме Божьем. Симон знал, но поклялся ни слова о том не проронить ни одной живой душе. Он узнал, когда исчезла икона Богоматери та, что была древнее самой церкви. Затем начал пустить и ящик в свечной лавке. «Кто-то оказался в великой нужде, потому и взял эти деньги», только и сказал отец Григорьес. А отец Манолес потребовал, чтобы всех допросили. А как-то вечером отец Григорьес окликнул Симоса и попросил помочь закопать все подношения за деревней. «Так мы их сохраним», — добавил он. «А когда-нибудь...» Вернём туда, где они должны быть. Симис ни о чём не спросил отца Григория, зная, что тот святой человек и ничего худого замыслить не может. Отправившись в церковь на другой день, отца Григория он не обнаружил. Узнал только, что тот уехал отшельничать, подальше от остального мира. Так новый священник остался один. Отец Мануил ухватил Симиса за плечо и подвёл к иконе На одной половине которой был изображён ад, а на другой рай. Станешь говорить неправду, сам знаешь, куда попадёшь, прямиком в ад, пригрозил он, и Симос угляделся в языки адского пламени, горящие на иконе. Йорго столкнул Симоса. "Слушай, ты правду говоришь?" На мгновение Симос подумал, что тот прочёл его мысли и спрашивает про подношение. Но Йоргос, видимо, заметил недоумение у него на лице и пояснил. «Я про Виолетту спрашиваю. Это правда, что ты с ней не разговаривал?» Симус пожал плечами и ничего не ответил. Да Йоргос и не дал ему заговорить. «Пока ты бежал к Виолетте, Маркос рассказывал нам жуткие вещи, что видели, как Виолетта ночью заходит на кладбище, что она собирает ящериц, а потом их жарит». что в полнолуние она воет волком. Симос припомнил спокойный взгляд Виолетты и хотел было рассказать Йоргосу правду, но понял, что оказался в ловушке собственной лжи. Гадость какая. Маркос всё это рассказывает, чтобы вас испугать. Не только Маркос это говорит, другие тоже. И от Суманолесу не нравится, что Виолетта вернулась. Он говорил моей матери что у Виолетты дьявол внутри засел, и что может, это она во всем виновата, я сам слышал. Вретас снова перепрыгнул через изгородь. Отлично, а теперь пойдем поищем остальных на площади. — Вы идите, а я после догоню, я кое-что забыл, — крикнул Симос и бросился в противоположном направлении. Он решил навестить Виолетту, и предупредить, что в деревне про неё говорят недобрые, а если получится, то и признаться в своём предательстве. Подходя к месту, где нашёл привязанную собаку, Симос слегка замедлил шаг. Он опасался натолкнуться на Маркаса, хотя и был уверен, что дикая болтовня у речки лишь пустые угрозы. Дальше Симос спустился бегом, не оглядываясь по сторонам, даже одинокое дерево не приметил. Только возле домика Виолетты он обернулся, пытаясь понять, стоит ли оно ещё или какой-нибудь ветер его опрокинул, но дерево было на месте. Маленькая чёрная точка на горизонте. Симас разглядел, как ветер колеблет его листву. "Ты посмотри, кто пришёл. Кто пришёл?" воскликнула Виолетта, а Манис радостно залаял и запрыгал вокруг стуча хвостом. "Здравствуйте," проговорил Симас срывающимся голосом, словно раскаявшись, что пришёл дважды за два дня, и как ему теперь оправдать своё появление. "Давай, заходи-ка. Я приготовила варенье из розовых лепестков, попробуй. Может, сделать тебе ещё и стаканчик вкусного вишнёвого сока?" Вскорре Симас и думать забыл о своих метаниях и уселся рядом с Виолеттой, держа манесы на руках. Того уже сморил сон. Виолетта рассказывала Симосу, насколько деревня в былые времена отличалась от сегодняшней, а затем прервала рассказ и кинулась к проигрывателю поставить пластинку. Казалось, она пришла в себя после волнений прошлой ночи. — Расскажи мне о своих друзьях. В деревне много детей. Симос покачал головой, а Виолетта продолжала. — Раньше в деревне было много детей. — Раньше в деревне было много детей. в каждом доме по десятку. Ну-ка, расскажи мне, что твои друзья говорят обо мне? Да ничего, ответил Саймос. Какой же ты хороший и благородный мальчик. Но разве возможно, что дети удержались от разговоров о старухе, которую все считали сгинувшей, а она вернулась и живёт себе на пустошах одна? «Готова поспорить, что меня считают чудаковатой, если не сумасшедшей. Всем детям нравятся тайны, и все они сочиняют страшные небылицы. Тогда Симос, словно освободившись от пут, задумался, что из-за всего ей сказать. Первыми стали ящерицы, которых Виолетта якобы собирает и готовит. Симос попытался изобразить смех». Но вышла сдавленой и фальшиво, будто он чуть-чуть, но всё-таки боялся. Ах, Сима, золотце, чудесный друг мой. Таковы люди, всегда готовы изволать в грязи всё, что не укладывается в привычную им жизнь. Но что плохого вы можете им сделать? Вы же живёте здесь на пустошах совсем одна и никого не беспокоите. Одно то, что я существую, угроза для них. С самого своего появления на свет я стала угрозой. Моя мать заболела при родах. Мой отец, которого это потрясло до глубины души, в первые годы даже видеть меня не хотел. А потом моих братьев страшила моя жизнерадостность. Нелюдимые, изможденные, переполненные гневом, они все таили в себе, не выплескивали наружу. И мои сестры, Поджидая женихов, что не торопились явиться за ними, всю вину возлагали на меня, ведь меня эти брачные глупости вовсе не заботили. Неважно, всё прошло, и у меня снова есть друг. Манис, будто что-то уразумев, заворчал во сне. Виолетта обернулась и погладила его. Ты, Мани, моя семья, дыхание, что смягчает мои ночи. Госпожа Виолетта Последите за Манисом, чтобы он снова не вырвался. Мальчики в деревне делают всякое. Вот сегодня, например, они упражнялись в меткости, бросая камни в черепаху. Годы проходят, а люди не меняются. Всегда деревенские мальчики были такими. А скажи-ка, Сеймус, отец Григорис всё ещё служит в церкви? Он был на несколько лет старше меня, но обладал нежным сердцем и острым умом. Мы очень дружили. Он беспокоился обо мне, а я им восхищалась. Это было, когда Будь проклят мой отец, что только он вбил себе в голову, больные и умы грязные мысли. Не смогу думать о них лучше. Они делали что могли, оскверняя мою душу. Это всё случилось с Симосом. Незадолго до того, как я уехала из деревни, Симос рассказал ей, что отец Григорий уехал, но не в монастырь, а стал отшельником. А теперь у нас новый священник, отец Мануалис. Жаль. Я хотела исповедоваться отцу Григорию. Узнать бы, куда он отправился, может, нашёл пещеру в скалах. В одном мы точно можем быть уверены. Его убежище смотрит на море. Он очень любил море. Ты знаешь, что он хотел стать моряком, но в первом же плавании случился ужасный шторм. Волны смыли всех с палубы, глядя, как дети цепляются за доски, а матери тонут, чтобы их спасти, он возмолился к Богу, если тот существует, пусть смягчит волны, а он взамен посвятит жизнь его благу. Так и вышло. Море успокоилось, а отец Григорьев сдержал клятву. Он только попросил, чтобы церковь смотрела на море, пусть даже она окажется на краю мира, и он получил, что просил. С тех пор многие моряки перед большими плаваниями приходили молиться в нашу церковь. Если присмотришься к стене позади псалтыря, увидишь на ней немало корабликов. Это молитва моряков. Они верили... что если выцарапают кораблик на стене нашей церкви, Господь их охранит. Как странно подумал Симис. Сколько лет хожу в нашу церковь, а корабликов на стенах никогда не видел. А потом люди стали богатыми и начали приносить в церковь подношения. Корабли маленькие и большие, кому какие по карману, когда золотые, а когда серебряные или из простого металла. Но они все были бесценными, нагружены слезами, жалобами и надеждами людскими. Отец Григорийs каждого поминал в молитвах. Тогда говорили: корабль, что оставил своё горе в нашей церкви, никогда не пойдёт ко дну. Симус припомнил день, когда помогал отцу Григориюs закапывать подношения. Он хотел спросить, почему так много кораблей но почувствовал, что слишком это серьёзный момент для таких вопросов и своим детским разумом сам нашёл объяснение, может, потому, что церковь наша смотрит на море. Он хотел и у маленькой бабушки о том спросить, ведь она была самой старшей в деревне, но тогда ему пришлось бы нарушить слово. Все эти подношения теперь утрачены, сказал Симус Виолети. Как это утрачены? «Утрачены!» — Виолетта взглянула ему в глаза. «Они не утрачены, Симос. Они отбыли в чужие края ненадолго. А теперь вернутся туда, где им и следует быть». «Это же корабли!» — проговорила она, смеясь. «Может, они обожают путешествия?» Увидев, что Симос глядит в недоумении, она посерьезнее бы. «Я хочу сказать, Симос, что ничто не исчезает навсегда. Давай-ка собирайся, тебе пора бежать. Тебя же будут ждать. Запоздаешь и подумают, что я тебя съела. Передай от меня привет своей бабушке. Может, она меня помнит?» Симос поднялся, но замешкался, и ему не хотелось уходить, не признавшись в предательстве. Но снова он ничего не сказал. Только Диолета, склонившись, чтобы поцеловать его в макушку, проговорила: Это всегда нелегко, Сайморс. Но рано или поздно приходит момент, когда ты выпрямляешься и начинаешь мериться силами с жизнью. Ты пока мал, и твоя спина может выдержать не так много бремени по одному за раз. Не торопись. Приходи снова, когда захочешь. и можешь привезти с собой кого-нибудь». Симус улыбнулся ей и бросился бежать. Слова Виолетты будто освободили его душу от всего того, что случилось в последние дни, словно бы она дала ему время исправиться после предательства. И это было очень, очень хорошо. «Спасибо», — прошептал он, уверенный, что ветер донесет его слова туда, где им следует быть.